Глава 13. Я должен её найти. Быстрым размашистым шагом Алекс устремился дальше по улице. Если Марк прав, и жизнь Женни в параллельном измерении не так уж и отличается от нашей, возможно, в этой реальности она живёт в том же доме. Мысли путались и не давали возможности успокоиться. Алекс был на другом конце света, один. На встречу никто не пришёл, но он не хотел терять надежду на свидание с Женни. Она была частью его прошлого. Он знал её в детстве. Если, конечно, и это воспоминание не галлюцинация, думал Алекс, пока шагнуровал ботинок, поставив ногу на парапет, отделяющий тротуар от пляжа. Нет, не может быть. Дженни должна существовать. И он будет искать её по всему городу, не жалея сил. О том, где переночует, он подумает позже. Идя по esplanade, он начал останавливать людей и спрашивать: "Не знают ли они случайно семью Грейверов?" Ничего лучшего ему в голову не пришло. К тому же он надеялся, что если будет до вечера расспрашивать всех прохожих, то по закону вероятности обязательно раздобудет какие-нибудь ценные сведения. Сначала Алекс попытал продавца хот-догов, но от Женни ничего не узнал. Только зря купил хот-дог, чтобы получить какие-нибудь полезные или хотя бы понятные ответы от этого парня из Азии. Большое спасибо, сказал он про себя, отходя от ларька и не зная, куда девать недоеденную сосиску в тесте. Через несколько минут на пути ему попалась женщина, гулявшая с таксой на поводке. Алекс задал ей свой обычный вопрос, но из-за её сильного австралийского акцента не понял ответ. После нескольких неуклюжих попыток объясниться жестами он сдался и пошёл дальше по esplanade. Три девушки примерно его возраста, кажется, в ответ лишь передразнили на сленге. Служащий в костюме и галстуке отмахнулся и поспешил своей дорогой. Мужчина и женщина лет 30 подумали, что понимаю, таком спрашивает Алекс, а потом поняли, что перепутали Грейверов с Брейверами. Наконец, его самого остановила женщина с листовками, которая ничего не знала о семье Дженни, но охотно поведала о церкви Иисуса и пригласила Алекса на собрание секты. Около 5 вечера Алекс без сил упал на скамейку. Где же ты, Дженни? Произнеся про себя этот вопрос, он сразу почувствовал дрожь. Его глаза закрылись, А ум сосредоточился на самом себе. Мысли плыли в тишине, оторванные от окружающей действительности. Ты меня слышишь? подумал Алекс. Его слова эхом отозвались в пустоте. Тишина. Дженни, где ты? Ты меня слышишь? Абсолютная тишина и вдруг крик. Алекс в ужасе открыл глаза. Это была она. Дженни, зажав фломастер в зубах, Подперев голову рукой, сидела за письменным столом перед раскрытыми книгами. Она отчетливо услышала мысль Алекса, но отогнала её от себя. Дженни сосредоточилась, стараясь ни о чём не думать. Это было очень трудно. Она парила в пустоте, с этим состоянием невозможно бороться. Хватит, крикнула Дженни и побежала в ванную, где быстро скинула одежду и встала под горячую струю, пытаясь сосредоточиться только на звуке воды. Алекс испуганно подпрыгнул на скамейке. Крик ещё несколько мгновений эхом отдавался в его черепной коробке, затем телепатический мост рухнул. "Какого чёрта?" громко воскликнул он, оглядываясь по сторонам. "Что происходит? Зачем она так делает?" Алекс с трудом поднялся со скамейки. От долгой ходьбы у него болели ноги, а попытка установить контакт с Дженни лишила его последних сил. Алекс побрёл к центру города, свернув в один из переулков, ведущих в сердце района Альтона. Океан остался за спиной. Ради тебя я пролетел через полмира, Дженни. Я тебя найду. Этот мне подойдёт, решил Алекс, увидев на одной из улиц сияющую вывеску отеля St James с тремя звёздами. Он вошёл в автоматические двери и оказался в холле. Немецкая пара пыталась объясниться с чернокожим парнем на ресепшн. Их фигуры расплывались в уставших глазах Алекса. Справа, подальше от входа, он увидел диванчики, расставленные полукругом перед плазмой Samsung, и решил подождать там. Сев на диванчик, Алекс с облегчением сбросил с плеча рюкзак, теперь казавшийся очень тяжёлым. По телевизору шли новости. Все мы в большой опасности. Ты важный. Ему на ум вдруг пришли слова малозийского гадальщика. который как будто снова оказался рядом со своей загадочной улыбкой и картами в руках. Алекс повертел головой по сторонам, словно проверяя, не стоит ли этот чудик за его спиной, не следует ли он за ним безмолвной тенью. Нет, всё было в порядке. Он посмотрел на свою правую руку. Она подрагивала. Наконец, немецкая пара отошла от стойки регистрации и направилась к выходу. Настала его очередь. Спокойно, Алекс, спокойно, повторил он себе под нос, пока шёл на ресепшн спросить, найдётся ли для него одноместный номер. То ли из-за юного возраста гостя, то ли потому что тот был иностранцем, портье посмотрел на Алекса с недоверием, а потом попросил у него паспорт и кредитную карту. Проверив данные, он вручил карту-ключ от номера и показал, где лифты. Дженни закрыла учебник в 19:15. Недавно домой вернулись родители Клара накрывала на стол, а Роджер был в ванной. Девушка вышла из своей комнаты с гудящей головой после стольких часов, проведённых за логарифмами, и спустилась на первый этаж. Лишь на секунду она задержалась перед фотографией в рамке, висевшей на середине стены. На снимке были её бабушка с дедушкой, которые смеялись, обняв друг друга. Дедушка положил свою руку на руку бабушки. Прекрасное фото, Дженни его обожала. Ей больше нравилось разговаривать с ними здесь, стоя на лестнице перед фото, чем преклоняя колени на гравии кладбища Сент-Килда. "Дорогая, ты мне не поможешь? Всё уже почти готово", крикнула Клара из кухни. "Приду через 10 минут", ответила Дженни, зайдя в гостиную и плюхнувшись на диван. Она чувствовала себя очень усталой и отдала бы всё, чтобы поесть в гостиной, удобно устроившись с тарелкой на коленях. Через 10 минут я уже сама всё сделаю. Ты не могла бы прийти сейчас? О'кей, о'кей, иду. Дженни упёрлась руками в диван, чтобы оттолкнуться и встать, и почувствовала, какие они тяжёлые и онемевшие. Ей бы поспать хотя бы 5 минут. Веки будто налились свинцом. В одно мгновение в её глазах всё потемнело. А когда Дженни открыла глаза, то не могла бы сказать, спала ли она. И если да, то как долго? Она вскочила, готовая услышать мамины упрёки. Из гостиной было видно, что на кухне никого нет. Может, родители решили дать ей поспать и поэтому не позвали к ужину. Дженни медленно пошла на кухню, но её внимание привлекла картина, висевшая на стене рядом с диваном. На ней был изображён мужчина в костюме и галстуке, сидящий в чёрном кожаном кресле. Самодовольное лицо, жёсткий взгляд, аккуратно зачёсанные волосы. Мама, наверное, совсем недавно купила этот портрет. Кто этот чел? спросила она вслух. Мама, ты где? Звук открывающейся входной двери отвлёк её от созерцания портрета, который загадочным образом оказался в их гостиной. Через секунду дверь открылась, и в прихожую вошла её мама. Вот и я, сказала Клара, ставя на пол сумки с покупками. Но мама, Дженни пристально посмотрела на маму, у которой была другая причёска. Сколько я спала? Не знаю. А ты спала? Я ведь только что вошла. Всё в порядке? А ужин? Ты ведь растерянно пробормотала Дженни. А когда вы успели повесить этого? Он ужасный. Дженни кивнула на портрет. Ты про портрет Конора? Надо же, странные вопросы ты мне задаёшь. Мы повесили его в прошлое Рождество. Ты же мне помогала. Скажи, ты случайно не пила? Дженни огляделась. не отвечая, так как её внимание привлекли другие детали. Двухметровая напольная лампа, белая мебель, занимавшая всю стену напротив входной двери, а ещё персидский ковёр и чёрный офисный телефон-факс, почему-то заменивший её любимый лиловый радиотелефон. Всё изменилось за то время, пока она спала на диване. Чёртовщина какая-то. А где папа? Клара положила сумочку на диван и подошла к дочери. погладила её по лицу, положила руки ей на плечи. Дорогая, что с тобой? Со мной всё нормально, сказала Дженни, чувствуя, что ей становится не по себе. Так где папа? Клара прижала руку к губам, словно пытаясь скрыть внезапное волнение. Папы больше нет, милая, ты же знаешь. Извини, что знаю? Ох, Дженни, ну, зачем ты так со мной? Мне ведь тоже тяжело, но мы должны с этим смириться. А хотя до сих пор не верится, что это произошло. Бывают дни, когда я тоже вижу его повсюду. Дженни с комом в горле несколько секунд стояла неподвижно, захваченная в плен материнских объятий. Потом она резко отстранилась, повернулась спиной к Клари и пошла к лестнице. Шагая через ступени, поднялась наверх, зашла в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Прежде чем в отчаянии броситься лицом вниз на кровать, она увидела её. Фотографию Роджера, стоящего на верхней ступеньке пьедестала после победы в соревнованиях по плаванию. Внизу красной ручкой было написано: Папа, я по тебе очень скучаю. Дженни. Когда Дженни открыла глаза, она снова была на диване. "Ну ты идёшь уже на теле нет", крикнула Клэр из кухни. Дженни вскочила с дивана, тяжело дыша. Она огляделась. Молиловый телефон Образы из только что преснившегося сна застыли в её памяти, как фотографии, беспорядочно разбросанные по столу. Дженни поискала глазами портрет того таинственного мужчины в костюме и галстуке. На стене у дивана его не было. На своём месте мирно висел постер Игр разума, одного из их любимых фильмов. Дженни пошла на кухню. "Папа!" воскликнула она, увидев Роджера, как обычно сидящего во главе стола. Подбежав к отцу, она обняла его и поцеловала в щёку. Эй, что такое? Тебе нужны деньги? пошутил отец. Мне приснился кошмар, ответила она задумчиво. Ты? Что я, Джинни? Роджера, похоже, забавляло странное поведение дочери. Да нет, ничего, это был просто сон. Хоть и очень реальный. Алекс вышел из душа, лёг на кровать и включил телевизор. Он впервые в жизни самостоятельно снял для себя номер в гостинице и сейчас чувствовал себя хозяином мира. Обсохнув, Алекс отделился за считанные минуты, решив поскорее найти место, где можно было бы перекусить. Он вышел из номера около 8 часов вечера, спустился на цокольный этаж и поискал ресторан. Обнаружив его в конце длинного коридора, увешанного портретами великих джазменов прошлого, он увидел, что там почти никого нет. Одинокий официант нёс дымящееся блюдо пожилому господину, сидевшему за столиком в глубине зала. Алекс сел и начал изучать меню в ожидании официанта. Тишину зала нарушал лишь второй посетитель, шумно потягивающий ложкой горячий бульон. Попытка не пытка, сказал себе Алекс, прежде чем встать и подойти к его столику. I'm sorry, sir. Извините, сэр, перевод с английского, начал он смущённо. Do you know a family? Алекс судорожно вспоминал нужные слова. Colt Graver. Вы знаете семью, именуемую Грейвер? искажённый английский. Пожилой господин поднял глаза от тарелки и нахмурил лоб, от чего Алекс на мгновение смутился. Затем мужчина заговорил, отчётливо произнося слова на изысканном английском без диалектных интонаций. Он сказал, что в последние годы и мало что слышал об этой семье, но хорошо помнит славного Роджера Грейвера, который 3 года подряд становился чемпионом городского турнира по шахматам. Он посещал клуб членом которого был Грейвер. Если память ему не изменяет, они жили на Блайд-стрит, в доме номер 21 или 23, возможно, где-то рядом. Он был в этом уверен, потому что несколько раз лично доставлял Грейверу приглашения на различные национальные турниры. Также он вспомнил ещё одну подробность: у Грейверов была маленькая дочка. Спасибо, Алексеал. Он так обрадовался, что сбился на родной итальянский язык. Он сделал полупоклон, неуклюже прощаясь с этим солидным господином, который сообщил ему ценнейшую информацию. Алекс опросил половину района и потерял целый день, не получив никакого результата, но достаточно было войти в этот отель, чтобы наткнуться на нужного человека. Сомнений больше не было. Завтра он поговорит с Дженни.